Глава 181. Встречи ведут к расставаниям, за нежностью крыла бабочки скрывается буря потерь. Часть седьмая. Сила удара о стену отправила Ера в глубокий нокаут, и его место занял старейшина Рен. Он сел, потер лоб и ошалело осмотрелся. Перед ним присел лев. «Старейшина Рен, вы как? Встать можете?» Рен затравленно посмотрел на него. «Где я?» Лев, осуждающий, обернулся на стоящего неподалеку Шена. Тот сложил руки на груди и вообще не проникся. «Должно быть, вы так сильно ударились головой, что память повредилась», — вздохнул Лев. «Ничего, когда выберемся, Зак быстро вас подлатает». Лев покачал головой, глядя на потерянно снующего взглядом по помещению старейшину Пика Росного Ладана и добавил. «Мы в гробнице Железной Девы. Вы сами решили пойти с нами?» «Решил?» — недоверчиво переспросил тот. «Ничего, ничего. Вам следует немного отдохнуть». Рен еще раз окинул взглядом всех присутствующих. Неподалеку стояли старейшины Шен и Муан, а прямо перед ним добродушно улыбался лев. Возможно, если бы не старейшина пика «Синих звезд», Рен бы вновь заистерил, но ему очень хотелось верить в объяснение лева. Он просто ударился головой и потерял память. «Можете идти?» С помощью лева Рен поднялся на ноги и отряхнулся от песка. В карманах что-то брякнуло, он запустил туда руки и извлек рассыпь белых фарфоровых бусин. «Это сувенир», — пояснил Шен. «Вы взяли на память о гробнице». Рен не стал ничего уточнять. Чем меньше он задает вопросов, тем более складными кажутся их объяснения. «Идемте», — продолжил Шен. «Не стоит тут задерживаться». В какой-то мере он был рад и не рад, что Рен вернул себе контроль над телом. С Ером он еще не закончил. С другой стороны, продолжи Ер сейчас строить святую невинность, Шен мог бы и не сдержаться. А ругаться с ним представлялось ниже его достоинства. Нет, он сделает так, что Ер не сможет отказаться от обстоятельного рассказа и добьется этого негромкими криками. «Ши-йон!» позвал Муан. «Ши-йон!» он словно пытаясь распробовать это имя где-то на кончике языка. Шэн ощутил, как мурашки пробежали по лопаткам. «Да, я помню, ты не хочешь, чтобы я называл тебя именем из прошлого?» — поспешно добавил прославленный мечник. «Я просто не хочу разрываться». «Хорошо». Муан легко согласился, словно это был пустяк, но Шэн, прислушавшись к его ощущениям, почувствовал, как тот на самом деле доволен. Мечник с трудом сдерживал улыбку от того, что ему, наконец, открылось это простенькое. Невзрачное имя из далекого прошлого. Шен против воли тоже улыбнулся. «Смотрите!» — привлек внимание лев. Впереди у стены сидел человек. Его очертания хорошо просматривались в свете пламени на ладони Шена, которая освещала тоннель далеко в обе стороны. «Он мертв!» — настороженно произнес Рен. «Эй, вы там! Вы нас слышите?» — уточнил лев. Ни ответа, ни даже движения не последовало. Шен с опаской покосился на стены. Должно быть, он попался в ловушку. Не идите дальше. Он не мог оказаться здесь один. Значит ли это, что остальные смогли пройти дальше? Что будем делать? Уточнил Лев. Шен подошел к Рену. Без зазрения совести засунул руку в его карман. Рен так остолбенел от подобной наглости, что даже не оттолкнул его и извлек пригоршню фарфоровых бусин. Затем, пока Рен хватал ртом воздух от возмущения, вышел чуть вперед и щелчком запустил одну из бусин. Та три раза прыгнула по полу, а на четвертой в нее врезалась стрела. «Думаю, эти три плиты вполне безопасны». «Думаешь?» «Думаю», согласился Шен. «И ты тоже можешь». Лев Тихо фыркнул себе под нос. «Просто идемте вперед. Я отобью все стрелы», — вмешался Муан. «С двух сторон», — недоверчиво уточнил Лев, — «хоть с четырех». Шен улыбнулся и спокойно пошел первым. Меч Муана вспышками засверкал с обеих сторон, стремительно меняя направление, а столкновение лезвия со стрелами сопровождалось россыпью золотых искр. Это было опасное но завораживающе прекрасное зрелище. Тоннель свернул за угол, ловушка закончилась, и все остались живы. Фух, облегченно выдохнул лев. Старейшина Муан не зря носит звание лучшего воина ордена. Это было потрясающе! Муан чуть кивнул, принимая комплимент. Шен хотел тоже сказать что-нибудь хорошее, но не смог подобрать слов. Фразы в духе... Это было здорово и великолепно, казались слишком общими и простыми, а больше ничего на ум не шло. Впрочем, Муан ощутил его эмоции и остался очень доволен. «Там впереди какое-то движение», — пока Шен с Муаном переглядывались, настороженно заметил Рен. Шен заставил пламя на ладони гореть ярче, заклинатели обнажили мечи и медленно двинулись вперед. «Потуши свет!» Внезапно потребовал Рен. Шен в немом вопросе удивленно загнул бровь. «Потуши!» Старейшина Пика Черного Лотоса удовлетворил его просьбу, и тоннель погрузился в кромешную темноту. Вглядываясь вперед, заклинатели вскоре заметили. То, что Рен сперва принял за движение, было отцветами на дальней стене. Тот, кто скрывался за следующим поворотом, определенно не любил темноту. Заклинатели пошли вперед и вскоре смогли различить приглушенные голоса. Заглянув за угол, они увидели компанию людей, уныло рассевшихся у стен. Выглядели они неважно. Уже не таясь, заклинатели вышли на свет. Люди вскинулись, схватившись за оружие, и потрясенно замерли, разглядев людей, а не нежить. «Вы кто?» — воскликнул ближайший мужчина. Вы люди или демоны? Мы заклинатели из ордена РР, гордо вышел вперед Рен. На вскидку около дюжины людей. Рассматривая их внимательнее, Лев заметил в центре воинственную красотку, держащую руки на двух коротких клинках у бедер. Рядом с ней стояли две девушки в одеяниях попроще. А вы? Должно быть сестра барышни Сунтян, предположил он. «Вы знаете мою сестру?» Девушка переступила с ноги на ногу и стала менее воинственной. Во всяком случае, уже не казалось, что она готова броситься в бой в любой момент. Однако рук с рукояти клинков не убрала. «Ваша сестра очень переживала за вас и просила отыскать», радостно воскликнул Лев. «Барышня Сун, вот же!» Он обернулся, но барышни Сун за ними в коридоре не было. «Где?» — опешил он и, пробежав назад, заглянул за угол. Там барышни Сун тоже не оказалось. «Где она? Вы ее видели?» — обратился он к остальным. «Она же прошла ловушку, да? Мы ведь не могли оставить ее там!» Понаблюдав за метаниями заклинателя, сестра Сун перевела взгляд на остальных пришлых. Двое из них привлекли ее особое внимание. Один... Черноволосый красавец в одеждах цвета крови казался пришедшим прямо из легенд королем демонов и ауру имел соответствующую. Другой — полная его противоположность. И пусть его светлые одежды приобрели невзрачный вид, аура и пронзительный взгляд мало кого оставили бы равнодушным. Он походил на легендарного воина, сражающего зло. Оба высокие, гораздо выше рассматривающей их девушки, и выглядят как те, кто способен пройти любую ловушку гробницы и выбраться живыми. Кто же ей нравится больше? Какой трудный выбор! «Она только что была здесь!» — схватился за голову лев. Девушка поморщилась. «О чем вы говорите? Моя сестра умерла десять лет назад!» Лев замолк и тупо уставился на нее. «Я Асунтян» уточнил он. «И я о ней. Моя сестра Сунтян умерла в этой гробнице 10 лет назад». Лев округлил глаза и посмотрел на остальных. Рен недоуменно смотрел на него, не понимая, что вообще происходит. На лице так и читалось. «Какая еще Сунтян?» Шен и Муан спокойно взирали на него и вообще не выглядели удивленными. «Не говорите, что мне померещилось», — бледнее пробормотал лев. «Я ведь не мог один ее видеть, так? Она ведь была реальной. Она ведь дотрагивалась до тебя, Шен!» Шен посмотрел на сун молча стоящую посреди коридора. К сожалению, она больше не могла быть видимой и осязаемой. Слишком много людей здесь знало, что она мертва. Для воплощения ей нужна была вера, вера людей в то, что она такой же живой человек, как они. Тогда они переставали замечать неестественность ее поведения, а грехи внешнего вида и движений. Теперь даже силы Шена не способны сделать ее реальной для остальных. «Помнишь скелет, что сидел у Железной Девы?» — спросил Шен. «Это была она?» «Госпожа Сум». Повернулся он к сестре Сунтян. «Выбравшись из гробницы, пожалуйста, проведите для ее останков обряд упокоения». «Да, конечно». Девушка начала осознавать, что вопли странного заклинателя не полный бред. Она, наконец, убрала руки с клинков. «Вы в самом деле встретили призрак моей сестры?» «Да», — улыбнувшись, подтвердил Шен. «Барышня Сунтян очень переживала о вас». Если бы не она, вряд ли мы зашли бы так далеко в гробницу. Вы пришли, чтобы помочь нам? Если позволите». Народ вокруг воодушевленно загудел. Шен перевел взгляд на сун -тян. Та еще немного посмотрела на сестру, затем повернулась, с благодарностью улыбнулась ему и исчезла. Шен знал, что она не ушла в загробный мир. Она оставалась привязанной к своим костям, и сейчас вернулась к Железной Деве, исполнив свое желание и истратив почти все накопленные за 10 лет силы. Но кое-что оставалось ему непонятным. Он в самом деле был удивлен, что Муан так спокойно отреагировал. Он повернулся и внимательно всмотрелся в лицо прославленного мечника, не выражавшее и тени изумления. «Ты знал?» «Предполагал», — согласился тот. «И как давно ты догадался?» «Я начал подозревать, когда ты снял заколку, но окончательно уверился позже. Ты заметил, что пока мы добирались сюда, ты беспокоился обо всех, кроме Сунтян. Если бы она могла умереть, ты вел бы себя по-другому». Шэн тихо фыркнул, но в целом остался доволен умозаключениями старейшины Пика Славы. «Но почему ты ничего не сказал, как только стал догадываться?» «Зачем? Ты ведь тоже ничего не сказал. Раскрывать ее перед остальными я бы все равно не стал». Шен широко улыбнулся. «Маленький старейшина Муан, боящийся призраков, растет не по дням, а по часам», — с восхищением заявил он. Муан возмущенно дернулся. «Я не боюсь. Я просто не люблю то, чего даже не вижу». Шен рассмеялся, и Муан с досадой осознал, что его просто подловили. Он смиренно выдохнул и улыбнулся. «С вами все нормально?» — не выдержал Лев. Шен недоуменно посмотрел на него. «Выглядит так, будто вы ведете увлеченную беседу глазами». Шен подумал, что благодаря красноречию Лева ситуация стала выглядеть еще более странно. Сестра Сунтян, видимо, тоже сочла этот эпизод волнительным, потому что приблизилась к ним, чуть зарумянившись. «Позвольте представиться», — произнесла она и поклонилась. «Меня зовут Сунло из клана создателей ядов. Это мои младшие сестры и соученики». Заклинатели поклонились и представились вслед за ней. «Позволено ли нам будет узнать, зачем барышня Сун с сотоварищами отправились в гробницу? И как вам удалось зайти так далеко? Вопросы, которые приличный расхититель гробниц не стал бы задавать другому расхитителю. Но лев рассчитывал на неопытность этих людей, да и выражение лицу придал самое невинное. Впрочем, хоть Сунло и выглядела молодо, некоторые из ее младших соучеников казались куда старше. Стоило бы приглядеться к этой компании, вполне возможно, Сунло собрала наемников, расхитителей и многое не договаривает. Девушка улыбнулась и поправила выбившуюся прятку. Мы всего лишь исследователи. Наша главная цель узнать как можно больше о древнем государстве и его преждевременном закате. Лев, понимающий, покивал, не поверив ни единому ее слову. Впереди ловушка, уточнил Шен. Вы сидели здесь, потому что не можете двигаться дальше? Сунло мгновенно сникло только сейчас, вспомнив об их положении. «На самом деле закрыт не только путь вперед. Пути обратно тоже нет. Мы ходили по третьему уровню и свалились сюда. Многие наши братья погибли. Мы понятия не имеем, где находимся. Путь вперед закрыт, — потребовал подробностей Муан. Там, за поворотом, тоннель заканчивается помещением, по полу которого стелется ядовитый туман. Чтобы открыть двери и пройти дальше, нужно сдвинуть механизм в центре помещения. Но яд убивает мгновенно, стоит только войти в туман. Невозможно ни бежать по стенам, ни лететь по воздуху. Словно живой он выплескивается и задевает человека. Трое наших братьев отдали жизни, так и не добравшись до механизма. Заклинатели из Ордена РР задумчиво помолчали. «Но ведь должен быть какой-то способ безопасно миновать это препятствие», — произнес Лев. Сунло пожало плечами. Не все ловушки строились с расчетом, чтобы их можно было преодолеть. Возможно, мы уже слишком близко к усыпальнице, и ловушки, расположенные здесь, призваны не щадить никого. Все вновь замолчали. «Думаю, я смогу пройти», — нарушил тишину Шен. «С ума сошел?» — возмутился Лев. «Тебе заклинательница из клана Создателей Ядов говорит, что противоядия от Ядовитого Тумана нет, и убивает он мгновенно!» «Я сам себе противоядие», — усмехнулся Шен. Муан придержал его за предплечье. «Уверен?» «Пусть Зак сказал, что это возможно, мы не знаем наверняка. Мы ведь уже проверяли на выпивке, забыл?» Муана это не убедило. Шен все еще ощущал его тревогу. «Хорошо. У нас есть идеи получше?» — уточнил хозяин проклятого пика. «Очевидно. Даже пожелаемый вернуться, идти путем, которым сюда попали, мы не сможем». «О чем вы толкуете?» — не выдержал лев. После одного события Шен приобрел нечувствительность ко всякого рода ядам, — коротко пояснил Муан. Шен развернулся к девушке, которая шушукалась со своими компаньонками, изредка с любопытством поглядывая на них. «Я все же рискну, если ни у кого нет идей получше». Идей ни у кого не было, но Муан продолжал сжимать его предплечье. «Ты настолько в меня не веришь?» — грустным тоном спросил Шен, заглянув ему в глаза. Мечник отвел взгляд, но руку не разжал. «Если бы дело касалось твоей силы воли...» Я бы не сомневался. Но подействует ли на тебя яд, от твоего желания не зависит. У тебя есть идея получше. Можем прождать здесь час, другой, или сутки, а потом все равно прийти к тому же решению. вздохнул Шен. Или попробуем прямо сейчас. Муан прикрыл глаза и сделал глубокий вдох: Прошу прощения, господа, вмешалась Сунло с интересом глядя, как двое красавцев вновь застыли друг напротив друга, играя в гляделки. «Но что вы только что обсуждали?» «Кажется, старейшина Шен полагает, что на него яд не подействует», не до конца веря собственным словам, пояснил Лев. «Я вовсе не против, чтобы старейшина Шен вызвался добровольцем. Впервые за долгое время нарушил молчание Рен», И по его виду было заметно, что он даже не против, если старейшина Шен падет смертью храбрых. Однако все же стоит ли так рисковать? Хочу напомнить, что у тебя, Шен, остались дела в Ордене. С намеком закончил он. Намекал он, конечно же, на глубинную тьму, больше не решаясь открыто заявлять, что полагает себя ею одержимым. «Давайте бросим монетку», — наконец не выдержал Шен. «Пусть решит судьба!» Монетка, нашедшаяся улева, упала реверсом вверх. «Что ж, я иду», — сообщил Шен. Муан замер, осознавая, что не может продолжать за него цепляться. «Все будет хорошо», — произнес Шен и первым пошел вперед. Остальные медленно двинулись за ним. Они свернули за угол, И впереди Шен разглядел помещение, по полу которого клубился сизый туман. Он продолжал держать пламя на ладони, но впереди не была кромешная тьма. Казалось, то ли туман источает свет, то ли отражает свечение с потолка. Сердце забилось быстрее, и Шен не мог понять, разволновался ли он сам до такой степени или ощущает отголоски чувств Муана, следующего за ним. Он развернулся и упредительно вскинул руку ладонью вперед. «Дальше за мной не идите, это может быть опасно. Вы отсюда увидите, когда туман рассеется. Он ведь рассеется, когда я активирую механизм, я правильно понимаю?» уточнил он у «Понятия не имею», — отозвалась та, пожимая плечами. Шен вздохнул и развернулся. «Если не получится, мы сразу об этом узнаем». «Не драматизируй», — напоследок сказал он Муану. Это подействовало, как волшебный пинок. Мечник, мгновение назад утопающий в собственном беспокойстве, разозлился и мысленно воскликнул. «Когда ты вернешься, я тебя сам прибью». Шен улыбнулся, ведь именно такой реакции он и добивался. Больше не отвлекаясь, он пошел вперед первый шаг в туманы в самом деле было делать страшно. Подойдя ближе, Шен увидел искореженные, извернувшиеся в вагональных позах тела бедолакса учеников Сунло. Пусть он почти не сомневался, что получится, его уверенность зиждилась всего лишь на опыте и знаниях о работе сюжета, в котором главный герой вряд ли погибнет так просто. Именно поэтому, делая шаг вперед, Шен почувствовал, как его сердце замерло, забыв сделать удар. Нога по колено погрузилась в туман. Он прождал секунду, две, десять, полминуты, но вообще не ощутил ничего необычного, даже малейшего покалывания кожи. Выдохнув, он пошел вперед медленно, шаг за шагом продвигаясь в тумане. Пол был полностью скрыт под ним, и идти приходилось осторожно. В какой-то момент Шен задел нечто мягкое и понял, что наступил на человеческую руку. Помещение, в центре которого возвышалась над туманом, круглая платформа-механизм, оказалось больше, чем представлялось изначально. Шен прошел всего лишь полпути, когда ему стало казаться, что он здесь уже очень давно. А в следующий момент старейшина замер, потому что услышал характерный шипящий звук. «Показалось», — резко сказал он сам себе, и возобновил шаг. На секунд десять Шен и в самом деле убедил себя, что показалось. Но затем его коснулось нечто, движущееся под туманом. Это нечто нагло проползло по его сапогу. Шен ощутил, как сбилось его дыхание, а пульс ускорился вдвое. «Я ничего не вижу. Ничего не вижу». Это всего лишь воображение. Под туманом ничего нет. Шен сделал несколько стремительных шагов вперед. На одном из них он наступил на нечто мягкое и покатое, поскользнулся и упал на пол. Туман мягкой подушкой окутал лицо, а под руками, под всем телом Шен ощутил постоянное движение тонких скользких тушек. От ужаса и отвращения дыхание перехватило, а волосы у корней встали дыбом. Как иронично иметь полную сопротивляемость к ядам и панически бояться змей, которые в принципе не способны ему навредить. На мгновение страх перед змеями вытеснил еще больший страх. Шэн понял, что Муан почувствовал его панику и несется к нему. Именно это позволило вновь подняться на ноги. «Я справлюсь!» — рявкнул он, оборачиваясь и перед выходом замерцал барьер. Муан ударился об него и замер с той стороны. «Я справлюсь», — отвернувшись, тише повторил Шен, когда осознал, что Муан в безопасности.